Глава вторая. Я не пользуюсь доверием Стеллы. Она едва меня терпит. С момента, как я появилась в доме Крапивиных, я ужасно ее раздражаю. Это случилось больше десяти лет назад. До сих пор вспоминаю с болью Страшная авария, в которой погибли мои родители. Я же отделалась переломом руки и лёгким сотрясением. Когда узнала, что родителей больше нет, впала в ступор, говорить не могла. Воспоминания о тех днях как в тумане. Образные кадры ночного кошмара, который еще много лет мучил меня. Спустя месяц, который провела на реабилитации в больнице, за мной приехала Вера, младшая сестра моей мамы. До того момента я не виделась с ней. Тетя Вера жила в Греции, с родственниками из России почти не поддерживала связи. Когда она узнала о трагедии, то прилетела за мной, увезла с собой в Грецию. Так у меня началась новая жизнь. Новая семья. Я, конечно же, благодарна за все, что для меня сделали, несмотря на нюансы. Например, что двоюродные сестра и брат приняли меня по меньшей мере прохладно. Стелла считала меня кем-то вроде приживалки, прислуги. Вадим тут еще сложнее. Двоюродный брат откровенно травил меня, пока ему не исполнилось восемнадцать. и он наконец съехал, сняв собственное жилье. Моя роль в этом доме Один в один персонаж Золушки из одноименной сказки. Что не мешает мне относиться к родственникам с любовью и уважением. Что поделать, не всегда получается наладить отношения. Шикарное платье. Произношу искренне, наблюдая, как сестра крутится перед зеркалом. Тоже мне комплимент. Кривится Стелла. Могла бы сказать, что я красивая, а причём тут платье? В этом ее характер. Обожает поправлять, ставить на место. Лишь вздыхаю. Стараюсь не спорить ни в чем. У меня свои планы, мечты и стремления. Недавно я решилась на разговор с Верой. Так тетя просит называть ее. О том, что мне тоже пора съезжать, как и Вадиму. В конце концов, мне уже 19. Учусь в университете, зарабатываю понемногу репетиторством, написанием курсовых. Вообще за любые подработки, которые нахожу, хватаюсь коплю деньги на самостоятельную жизнь, мечтаю путешествовать. Но Вера приняла мою идею категорически. Вадим съехал, Стелла тоже планирует, и ты хочешь нас бросить. Но я же не могу жить тут вечно. Вы и так были очень добры. Пожалуйста, прошу, только не сейчас, Нина. И я, как обычно, сдаюсь, отступаю, напоминая себе о том, сколько сделала для меня эта семья. Сейчас действительно не лучший момент. Вот пройдет свадьба Стеллы, тогда можно будет постепенно подвести тетю к этой теме. Олег Николаевич уверенно согласится с моими намерениями. Ему попросту все равно. Он сосредоточен на своей работе, домашние дела его совершенно не интересуют. Странно, что именно Олег Николаевич стал оружием, благодаря которому богатый грек Андреас Каралидис попался на крючок. Это, признаюсь, стало поводом для шуток. Разумеется, вне стен дома. В памяти всплывает разговор, состоявшийся у меня с лучшей подругой несколько дней назад. Твоя сестра, конечно, кадр, усмехается Ида, когда выкладываю ей новости. После лекций мы зашли в любимое кафе. Получается, Стелла покупает себе мужа? Не совсем. Ситуация, конечно, странная. Я сама до конца не понимаю, сужу по обрывкам разговоров. Мне немного неловко, что вот так обсуждаю родственников. Обычно я не выношу ссор из избы, предпочитаю держать все в себе. Даже про грубости Вадима не делюсь. Как доводил меня, пугал, запер однажды в темной комнате. Зачем? Я не хочу, чтобы ида меня жалела, она еще и защищать меня бросится. Ида такая, не терпит несправедливость. Только мне это не нужно. Я должна сама справляться с проблемами. На этот раз само собой вышло, проговорилась ляпнула фразу, что свадьба скоро, а жених с невестой не знакомы. Конечно, Ида вцепилась в меня. Интересно же, что происходит? Что за необычная love story, что за средневековые порядки? Я обижусь, крапивина. Давай уже рассказывай. Тут нельзя отменять и профессиональный интерес. Обе учимся на факультете психологии, так что разбирать моменты семейных отношений стало уже профессиональной привычкой. Уидду Она умудряется вытаскивать из человека самое больное, не сдается, пока не вскроет нарыв. Зная эту ее особенность, я осторожна. В любом случае разговоры с подругой приносят облегчение. Я безумно рада, что мне повезло встретить Иду. Хотя со многими на курсе прекрасно общаюсь, только она моя по-настоящему близкая подруга. Идея Стеллы заставить отца выдать ее замуж за миллиардера сначала показалась мне бредом. Но постепенно план становился все более очевидным, воплощался в жизнь. Разве можно женить на себе миллиардера? Богатый и влиятельный мужчина. Как его можно заставить? Вообще, Стелла очень красивая. Высокая, статная, с пышной копной рыжих волос. Третий размер груди это же важно для мужчин, так? Правильные черты лица, голубые глаза, Так что, может, и правда случится любовь с первого взгляда? Да, несмотря на пережитую в детстве трагедию, я не разучилась верить в сказки. И очень люблю романы о любви. Стелла влюблена и готова на все», — С улыбкой отвечаю подруге. Идиотизм полный. И что, этот Кролидис согласился? Отец Стеллы получается спас ее отца, понимаешь? Так он же врач. Это клятва Гиппократа и все такое. Безусловно, но не отменяет того, что теперь королидисы испытывают огромную благодарность. В общем, знаешь, давай сменим тему. Если честно, мне неловко это обсуждать. Почему? Между прочим, по документам ты тоже дочь Крапивина и можешь стать, так сказать, связующим звеном то бишь уплаты долга или как там это называется. Отличная шутка. Корчу гримасу. Ты такая шутница вот, как скажешь, хоть падай. Не думала, что ты мне желаешь такого. Чего такого? Свадьба с миллиардером? Смерти от рук Стеллы. Если она хоть на секундочку о такой возможности подумает, мне кранты. Да уж, не семья, а шипы сплошные. Когда ты уже съедешь из этого дурдома? Хотя, может, наоборот, жизнь наладится, когда Стелла к супругу переберется. Или все же он к ней. Слушай, может, он и не миллиардер вовсе, раз он на такое согласился? Готов быть игрушкой в руках рыжей ведьмы. Не знаю. Мне, если честно, это не особенно интересно. Ты права, я очень хочу съехать. Денег накопила, могу себе позволить. Потерпишь еще немного. Ида снимает чудесную квартирку неподалеку от университета. Но одной платить тяжеловато. Мы давно мечтаем снять на двоих жилье. — Подожду. Куда деваться? Ни с кем, кроме тебя, не готова жилплощадь делить. Только ты мою вредность вытерпишь. Не говори ерунды. Ты не вредная, ты очень хорошая. Спасибо, я тебя тоже люблю. Улыбается Ида, Хотя не понимаю смысл этого ожидания. Вера и Олег Николаевич совсем одни останутся. Им будет одиноко. Пусть заведут собаку. У Веры аллергия. Сколько еще ты будешь платить им за то, что они раз в жизни проявили благородство и взяли тебя к себе? Если бы не они, я бы росла в детском доме в России. Страшная перспектива о которой мне очень любит напоминать Вадим, по любому поводу. Только если тебе постоянно напоминают о своей доброте, она обесценивается, замечает Ида. Я все равно всегда буду благодарна им. Это моя вторая семья. Я люблю их, люблю Грецию. Ты добрая девочка, Нин. Это можешь мне не рассказывать, отмахивается Ида. «Скорее бы уже эта свадьба случилась. Чего они тянут? Жених только вернулся из долгой деловой поездки. Насколько я поняла по обрывкам разговоров за семейными трапезами, у Кародели было много дел. Он уезжал в Россию по делам бизнеса. Стелла ждала с огромным нетерпением возвращения суженого, с бешеным энтузиазмом готовилась к помолвке. И вот сегодня час пробил. С самого утра в доме дым коромыслом. Как говорила моя бабушка. Она умерла еще до того, как ушли родители. Но я до сих пор ее вспоминаю с нежностью и любовью. Моя задача на сегодня затаиться где-нибудь в уголке, потому что Вадим тоже приехал, а я всегда стараюсь избегать старшего брата. С греческим магнатом знакомиться тем более, нет ни малейшего желания. Вот только Вера просит меня применить полученные в университете знания, чтобы хоть немного успокоить Стеллу. Та на взводе, никакие успокоительные не помогают. Впрочем, я тоже терплю полное фиаско. Степа замолкает только тогда, когда горничная сообщает, что жених приехал и сейчас находится в кабинете Олега Николаевича.